Дневник, запись номер 329 Типичный посетитель Лорлеи вряд ли знает, где находится парк Гледстоун, и уж тем более вряд ли ступала его нога. Парк не числится среди излюбленных достопримечательностей космической станции, да и рассчитан он на туристов, если на то пошло не был. Заложен этот парк был... с единственной целью чтобы стать частью системы воздухообмена он предназначался для очистки воздуха от углекислоты и замены оной натуральным органического происхождения кислородом в принципе с этой задачей не хуже справились бы и химические процессоры но многие туристы наивно верили в то что воздух очищенный с помощью посаженных На двадцати квадратных километрах деревьев и травы полезнее для здоровья, чем искусственный, пропущенный через систему очистки. Если бы владельцы казино имели возможность выбирать, они бы с радостью повыбрасывали траву, вырвали бы с корнем деревья и понастроили бы на их месте еще несколько игорных домов. В конце концов, В бюджет станции парк никаких доходов не приносил. Туристы, пребывающие на Лорелею, приезжали сюда ради того, чтобы просиживать при искусственном освещении дни и ночи напролет за столами и смотреть за тем, как деньги переходят из рук в руки. Но знание того, что здесь, на космической станции, есть парк с живыми деревьями, являлась для этих людей одним из знаков безопасности, а вот ходить туда нет уж увольте. Между тем, постоянные обитатели станции, обслуживающий персонал отелей, казино, баров и ресторанов нуждались в месте, где можно было бы развеяться, полюбоваться свежей живой зеленью, а не зеленым сукном и горного стола. Какой-нибудь крупье с удовольствием катался по парку после работы на велосипеде, а официантка из коктейль-бара любила сидеть на скамейке и часами любоваться цветами на клумбе. Даже начальство порой проявляло инициативу и вывозило своих подчиненных в парк на общие пикники, полагая, что подобные мероприятия укрепляют коллектив, а в особенности товарищеские матчи по Гравиболу. Вскоре после прибытия на Лорелею шуттовская рота начала регулярно пользоваться парком Глэдстоун для проведения учений. Парк отличался разнообразием природного ландшафта. Здесь имелись как участки густого леса, так и открытые лужайки и отвесные скалы. Так что его можно было считать в некотором роде крупномасштабным тренажером. Ведь с такими особенностями ландшафта можно было столкнуться на любой планете. Честно говоря, Шут не строил иллюзий на тот счет, что пребывание его роты на Лорелле затянется. Он понимал, что рано или поздно верховные командование легиона устроит роте Омега такое назначение — что мало, как говорится, не покажется. И Шут хотел, чтобы его легионеры к такому обороту дел были готовы. Однако сегодня были назначены особенные учения. И особенными они были не потому, что посмотреть на них явилось столько зрителей. Немногочисленные обитатели Лораллей частенько наблюдали за учениями легионеров. Шут знал. что среди зрителей наверняка находятся лазутчики из других казино. Мечтает высмотреть какие-нибудь признаки наметившейся слабости у легионеров, охраняющих верный шанс. Понимая это, капитан делал все ради того, чтобы воинское мастерство его подчиненных не оставляло у зрителей никаких сомнений. А у искателей легкой наживы отбивало бы всякую охоту взять казино силой. Хотя, честно говоря, таких охотников почти не стало после бесславного поражения Максины Пруит. Сегодняшние учения были широко разрекламированы, и народу собралось много. Некоторые любопытствующие явились специально для того, чтобы поглазеть на легендарных гамбальтов. Пресса в взахлеб расписывала котоподобных инопланетян как самых лучших бойцов в галактике. Указывалось и на то, что служащая на Лореле Троица — это самые первые гамбольды в истории, выразившие желание служить бок о бок с людьми. О том, какие надежды возлагал Шут на предстоящие учения, какова их задача, не в новостях, ни в газетах не было сказано ни слова. В принципе, разглашать сведения такого рода было не положено, потому что их отсутствие никого не насторожило. Шут наблюдал за забиравшейся толпой болельщиков с вершины переносной наблюдательной вышки, которую легионеры установили на краю полосы препятствий. он уже успел заметить троицу ренегатов. Те самым внимательным образом вглядывались в шеренги выстраивавшихся легионеров. «Шоколадного Гарри высматривает», — понял Шут. Само собой, сержант-снабженец от сегодняшних учений был освобожден. Рано или поздно в ШГ предстояла встреча с ренегатами. Но пока Шут... не решался отдать ему приказ покинуть возведенное им укрепление. Придет час встретиться и поговорить. Гарри сам назначит место. Шут, пожалуй, знал, как заманить байкеров нерешенных преступных наклонностей в это местечко. Кстати говоря, нынешние учения, в частности, предназначались и для этого. Шут... Обвел толпу взглядом через окуляры стереоскопического бинокля. Бинокль у него был не такой, как какие выдают командирам в регионе, а самой, что ни на есть суперсовершенной модели. С дополнительным объемом памяти, для хранения сделанных снимков, с приспособлениями для инфракрасного видения, гашения бликов и наводкой на бесконечность. Неподалеку от ренегатов Шут заметил еще два знакомых лица — репортершу Женни Хиггинс и голотелеоператора Сидони, собиравших материал для межзвездной службы новостей. Шутовская рота стала жутко популярна в средствах массовой информации после того, как внимание Дженни привлек необычный стиль командования. практикуемый капитаном шуттом неприятностей от той самой первой публикации было немало но в целом шутто сложившееся положение дел устраивало уж лучше иметь репутацию к которой можно стремиться чем такую от которой не чаешь как избавиться попадались в толпе и другие знакомые лица шут признал с десяток шефов службы охраны других казино, и эти наверняка явились, дабы оценить степень боевой готовности роты. Невзирая на пережитое поражение, Максина Пруит прислала на учение свою главную советницу, Лаверну. Да, может быть, та пришла сама, хотя она и не была похожа на любительницу спортивных зрелищ. Большую же часть толпы как раз составляли любители зрелищ такого рода. Явились они исключительно для того, чтобы поразвлечься и сделать ставки на что угодно. Несколько букмекеров уже успели расставить на траве столики и были готовы принимать ставки и выплачивать выигрыши. Шут улыбнулся. Как только зрители поймут, что у него на уме... У букмекеров не будет от клиентов. У него даже мелькнула мысль отправить Бикера, чтобы тот сделал несколько ставок от его имени. Но он решил этого не делать. Стоило бы ему сделать большую ставку, это тут же бы заметили букмекеры, и ее тут же начали бы прикрывать, чтобы, не дай бог, Шутту не достался большой выигрыш. Но как не хотелось Шутту, В этом признаваться, он не мог остаться в проигрыше. Да, он играл и рисковал, играл, не делая ставок. Он испытывал на прочность крайне ненадежную систему. В свое время огромным риском было выставить роту против Красных Орлов. Элитные роты регулярной армии. А сегодня он вознамерился устроить соревнования, Между зелеными новобранцами и гамбальтами, которым не было равных по физической подготовке. Очень многие сделали выставки на Гамбальтов, но поступили бы неправильно. Все готово, капитан, послышался голос рядом с ним. Шут вздрогнул. Он даже не заметил приближения Бренди. Вот так глубоко он, оказывается, задумался. Отличная работа, Бренди. Нет смысла доли томить наших зрителей. Начнем. Есть, капитан, отсалютовала Бренди, развернулась к небольшой группе, выстроившейся на некотором расстоянии от края поля. Гамбальты, гаркнула Бренди. Вперед, равнень на середину.